«Фиморро» в тот же вечер. визора замерла, созерцая узкую кровать, на которой ей предстояло сегодня уснуть. Простую железную кровать с чистым бельем, на котором Тома поспать не довелось. Она была разочарована. «Мы перенесли кое-какую мебель в дом к молодым», — пояснила Онорина. «Нужно же чем-то обставлять комнаты». У Йоланты добра очень мало, но она откладывала понемногу и смогла купить кухонную утварь. Слушая ее, Изора прикидывала, что и ей, выйдя за Жерома, придется вот так же покупать кастрюли, сковородки и прочую посуду. Она горько усмехнулась этой мысли. Оказавшись в спальне Тома, девушка никак не решалась снять шаль и платье и с трудом сдерживала слезы, представляя, как любимый вместе с Елантой упиваются радостями первой брачной ночи. Неожиданно кто-то забарабанил кулаком в дверь. Следом за грохотом послышался голос «Это я, Бастьен миё Приехал за Изурой, так что пусть поторапливается». К счастью, в доме еще никто не спал. Онорина с Гюставом, которые уже уединились у себя в спальне, сперва не поверили своим ушам. «У него не все в порядке с головой, у этого Мейо», — рассердился Углекоп. «Бедная девочка, и в нашем доме нет от него покоя», — отозвалась женщина. Что даже Рома, то он сел на постели и прислушался. Мысль, что Изора в доме, и вот-вот разденется и без того лишила его покоя, а вторжение будущего тестя окончательно вывело из себя». Его окно выходило на улицу, он встал и открыл его. Тьма не представляла для него проблемы, он к ней привык и наизусть знал расположение всех вещей в доме. «Зачем она вам понадобилась?» — крикнул он ночному гостю. «Моя мать сама предложила ей остаться у нас на ночь». «Скажите ей, чтобы спускалась и быстро», — гаркнул в ответ фермер. Изора уже сбегала по лестнице. Она прошла по коридору, открыла дверь и выскочила на улицу. я тут отец я приняла приглашение мадам Моро и поверьте собиралась на рассвете вернуться домой она опасалась пощечины оскорблений или упреков бастьен же знаком позвал ее за собой только и всего двуколку я оставил за стеклозаводом да поторопись поговорим по дороге он повернулся и пошел прочь онна встала с постели и наблюдала эту сцену через «Щель в ставнях». Она услышала негодующий голос сына. «Изора, оставайся с нами. Скажи ему, что мы собираемся обручиться, и он оставит тебя в покое». Ответа от девушки не последовало, зато в его комнату вошли родители. Мать в длинной белой ночной рубашке и отец в полосатой пижаме. «Похоже, сынок, мсье и мадам Моро и слыхом не слыхали, что вы собираетесь жениться», — сердито проговорил Гюстав. Что-то я не пойму, серьезно у вас или нет. — Конечно, серьезно, папа, — повысил голос жиром Но ты же знаешь, что за человек Бастьен миё Мы решили немного подождать и пока ему ничего не говорить. А Но Норина сокрушенно покачала головой. Она очень устала и, наверное, поэтому не смогла сдержаться. — Вы оба ведете себя странно, жиром И Зоре сейчас придется за это расплачиваться. Вон как отец рассердился. И вообще... Ты уж, сынок, меня прости, но сегодня за столом и во время танцев твоя будущая жена показала себя не с лучшей стороны. Вытянув руки вперед, слепой дошел до кровати и лег. «Если тебе, мам, хочется кого-то упрекнуть, то почему бы не Станисласа Амброжи? Это по его вине и Изора напилась, он ей все время подливал. Я слышал, как она отказывалась, но он не обращал внимания». «Я была ни на одной свадьбе жиром», — возразила он, Арина. «Не оставлять бокал пустым, вот и вся хитрость. Тогда никто не сможет наполнить его несколько раз». «Спасибо за совет, мама. Я передам и Зоре. Тем более, что она впервые в жизни оказалась за праздничным столом. Ты могла бы быть снисходительнее и понять, что ее никто не научил, как себя вести. Спокойной ночи!» супруги морозаобразили что их отсылают и оставили сына в покое о многом еще можно поговорить но стоит ли сидя в двуколке рядом с отцом изора ждала когда же загромыхают громы и молнии в том что они начнутся девушка не сомневалась не по доброте же душевный батен миё приехал за ней посреди ночи однако отец до сих пор не проронил ни слова изора опасливо покосилась на него Бастиен смотрел в темноту, хмуря брови и сердито играя желваками. «Извините меня, отец, что пришлось ехать за мной среди ночи. В такую пору вы обычно спите». «Что за ересь нес младший Моро? Вы собираетесь обручиться?» «Да, отец». Признавшись, Изора вся сжалась, предвидя жуткий взрыв ярости, ибо Бастиен миё не привык сдерживаться. Но ничего подобного не произошло. После долгого молчания под размеренный стук копыт по дороге фермер вдруг произнес. «Собраться замуж за слепого? Надо же такое удумать. Лучше бы выбрала полицейского инспектора. Он с тебя глаз не сводит. Человек с положением в обществе, с приличным жалованием. Взрослый мужчина, а не какой-то инвалид». Изура так удивилась, что не знала, как ему ответить. «Может, выпитое вино и сидр придали ей смелости, а может и нет». Однако она вдруг почувствовала, что больше не боится отца. Если он и разгневается, ничего плохого сделать уже не сможет. В квартале от террас найдется, кому ее приютить. «Отец, уж лучше я расскажу вам все как есть. Я очень хорошо отношусь к Жерому, ведь мы знакомы много лет, он получает пенсию. На первых порах поживем у его родителей, а когда я стану учительницей в поселковой школе, переберемся в мою служебную квартиру». Мне всегда хотелось жить в семье, где все смеются, поют по вечерам и где я смогу есть досыта. Нравится вам это или нет, но я сделаю, как решила. В вашем доме мне слишком плохо. Теперь, конечно, протянул Бастьен Миё. Решила прибрать к рукам младшего Моро, раз уж со старшим не вышла. Да над тобой вся округа потешалась. Как ты краснела и бледнела, едва завидев Тома. Но это правильно, что сказала. Нечего со мной юлить. Все правильно. Удивляясь все больше, Изора начала сомневаться в психическом здоровье отца. Сегодня он был сам на себя не похож. И только тут она заметила, что они едут не по той дороге, которая ведет на ферму. Отец, куда вы меня везете? На болото. Ты нужна мне, дочка. Потому что только ты одна способна сейчас мне помочь. Может случиться такое... что других свидетелей, кроме тебя, мне не надо. Изора почувствовала, как кровь стынет в жилах. Голос отца вновь стал суровым и злым. Она не осмелилась больше ни о чем спрашивать, но это и не понадобилось. Бастьен сам пустился в объяснение. Руку даю на отсечение, что твоя мать сделала меня рогоносцем, и мое дело показать, что я не такой кретин, как ей кажется. Представь. Она встает с постели, думая, что я сплю. Пока я храплю, она тихонько одевается и уходит неизвестно куда. Я узнал об этом пару дней назад. Взглянул в окно и увидел, как в темноте пляшет огонек фонаря. А со стороны выгона навстречу идет еще один огонек. Сегодня вечером я пошел за ней, чтобы выяснить, что к чему. Люсьена направилась к болотам, что за дубовой рощей. Там у меня есть хибарка. С тех старых добрых времен, когда я удил там линей, а твои братья Арман с Эрнестом ловили лягушек. изора слушала его, анимев от смущения, однако то, что отец решил поделиться воспоминаниями, ее растрогало. К тому же теперь она поняла, что таилась за танцующими огоньками, которые так напугали ее несколько дней назад. — Ты мне очень поможешь, Изора. Твоя мать ходит к хижине через наше пастбище. — Я высажу тебя там, где начинается тропка, ведущая к ней. Мне туда нельзя, иначе я сделаю большую глупость. Чтобы ты знала, я прихватил с собой охотничье ружье. Только брать его в руки мне сейчас никак нельзя. И если я решу сделать по-своему, если увижу нечто, от чего у меня вскипит кровь... Я понимаю, — испуганно перебила его девушка, — что мне делать? Загляни в окно. Должен же быть свет, в Пхебаре. И беги обратно. Расскажешь, что видела. Потом вернешься туда и скажешь матери, чтобы выходила. А уж я сам разберусь, без лишних глаз. Бастьен умолк с видом человека, который пытается смириться с непоправимым. С тех пор, как он заподозрил жену в измене, он жил как в аду. Я, конечно, тоже хорош. захаживая иногда к вдове Виктор, но по нужде, потому что у моей люлю женская болезнь, И ей последние пару лет ничего такого не надо. Но и она, видать, нашла себе кавалера по вкусу. а Вот уж кому сегодня не поздоровится. Никто, кроме меня, и пальцем тронуть ее не смеет. Со своей стороны Изора предпочла промолчать. Эта ситуация была выше ее разумения и создавала ощущение ночного кошмара, ужасного и лишенного смысла. «Мать в объятиях другого мужчины?» Глупо даже думать о таком непотребстве. «Отец, но зачем маме другой мужчина в ее-то годы?» «А какие ее годы?» — удивился Бастьен. «Ты не смотри, что она седая. Люсьена еще совсем не старая, и поверь мне на слово, в свое время она была красавицей». Он остановил кобылку на приличном расстоянии от болот, под деревьями. Туман лентами поднимался над стоячей водой, сливаясь в лунном свете, Призрачное подобие занавеса. «Чтоб мне провалиться, если вру. За Люсьеной двое местных ухлестывали, когда ей было 16 да только выбрала она меня. Так что, если я увижу, как какой-то мерзавец ее тискает, не знаю, что с ними обоими сделаю. Иди, да побыстрее. Скоро она будет возвращаться. Я приметил время, когда она приходит домой». Здесь, в глубокой влажной низине, холод ощущался намного острее, чем в поселке. Продрогшая и испуганная, Изора постаралась взять себя в руки. Она спрыгнула с коляски, даже не подумав о том, чтобы противоречить, хотя роль, предписанная отцом, была ей противна. «Я действительно должна пойти туда вместо вас?» — спросила она едва слышно. «Лучше ты», — Если не хочешь, чтобы я переломал кому-нибудь кости, — сквозь зубы прошипел отец, — или шею. В тюрьму мне нельзя, я там с ума сойду. Ты и так сумасшедший, — подумала Изора, маленькими шажками удаляясь в туман. Идя по тропе, девушка не могла отделаться от ощущения, будто кто-то грозит ей невидимым оружием, и оно жестоко ее ранит, едва она окажется у цели. Если мама и правда с любовником, я буду вынуждена ее выдать. А ведь она так ухаживала за мной, когда я болела. Она меня возненавидит. Господи, какая гадость! Ну почему отец сам туда не пошел?» Зрение у Изоры было прекрасное, и она могла бы гораздо быстрее пробираться сквозь заросли утесника и высокой травы, с двух сторон обступивших тропинку. Но девушка надеялась, что этот наивный маневр поможет ей выиграть время, а матери даст шанс выйти и отправиться домой на ферму. «Но что делать, если я увижу его, любовника?» Вдруг забеспокоилась она, различив в ночной темноте желтый квадратик окна. «Господи, у них горит свет! Они до сих пор здесь?» Девушка замерла, не зная, что делать. «Идти ли вперед или вернуться?» «Может, еще раз соврать отцу?» Прийти обратно и сказать, что в хижине нет ни души. «Я должна знать», — прошептала она, с тяжелым сердцем заставляя себя сделать шаг, потом другой. Ожидание оказалось Бастьену Мейо невыносимым. Он неподвижно сидел в двуколке, что, правда, стоило ему большого труда, и не сводил глаз со своей кобылки, которая ждала с привычной покорностью, внушенной посредством частых окриков и ударов хлыстом. Ружье все это время фермер держал в руке. Уже несколько дней его гладали мысли об измене жены и своем позоре. Но теперь в голове немного прояснилось. Предстояло обдумать еще и неожиданное откровение и зоры. «Выйти замуж за Жерома Моро только за тем, чтобы сбежать из дома? Ну и пусть катится ко всем чертям. Пока у меня есть моя Люсиена...» «Моя Люлю». Он вздохнул, борясь с волнением. Вспомнил себя молодым, пылким поклонником улыбчивой горничной из шато, белокурой, миниатюрной и хрупкой. Они встречались в столетней тисовой аллее и обменивались многозначительными взглядами на выходе из церкви. Они собирались пожениться, но планы нарушил Альфред Букар, двадцатилетний углекоп, чернолицей со статью колоса нахальный и уверенный в том что девушки от него без ума из всех он выбрал люсьену и стал ее преследовать она отвергала его ухаживание с полнейшим равнодушием пока однажды вечером после танцев он не взял ее силой опасаясь что может забеременеть по настоянию родителей люсьена согласилась на помолвку Букар же стал рассказывать направо и налево, что рад покрыть грех, раз уж с ними такое случилось. «Не знаю, кто убил этого мерзавца, но я бы дал ему медаль», — думал Бастьен Мьё. Однако долго радоваться Букару не пришлось. Убедившись, что не беременна, Люсьена разорвала нежеланную помолвку и нашла приют в крепких объятиях Бастьена. Он так горевал, когда потерял крошку Люлю, что, вновь обретя свое сокровище, обезумел от радости и тут же на ней женился. И вот сейчас, один как перст в декабрьской ночи, он чувствовал то же самое, ужас от одной только мысли, что может ее потерять. Разве не говорила она, что любит его как в первый день, несмотря на морщинки, неуживчивый нрав, грубость и омуры с вдовой Виктор? «В спальне». На супружеском ложе, где они уединялись каждый вечер со дня своей свадьбы, бастьен многие годы доказывал ей постоянство своей страсти. Обо всем этом Изора, конечно, не имела ни малейшего представления. Не помня себя от волнения, она подошла к узкому окошку с грязным стеклом. Мать действительно была в хижине, а с ней мужчина. Сцена, которая предстала перед ней, — Таинственная игра света и теней вызвала ассоциацию со старинной картиной, освещенной единственной свечой. Люсьена Миё была на ногах и выглядела бесконечно печальной. Она гладила по волосам кого-то, кто сидел на стуле, опустив голову, как человек, пребывающий в отчаянии. Оба молчали. Дрожащая от переживания Изора хотела убежать, но ей помешало какое-то необъяснимое ощущение. Я его знаю. Я точно его знаю, пыталась сообразить она. Я где-то видела эти руки. Она внимательно окинула взглядом внутреннее убранство комнаты. На узком столе стояла печка с спиртовкой, две бутылки, одна с молоком, другая с вином. В глубине откидная койка с матрацем, на которой спал отец, когда ходил сюда рыбачить. Изора вздрогнула и отпрянула от окна. Мать... обошла вокруг стула и склонилась над незнакомцем, нежно потрепала его по колену, а потом по руке. «Будь сильным!» Она произнесла это шепотом. Однако Изора услышала. Конечно, такая фраза могла бы прозвучать из уст любовника или любовницы, изнывающих в разлуке, которую незаконность их отношений делала неизбежной. Но в голосе Люсьена было столько отчаяния, столько нежности, что... Предположение никуда не годилось. Внезапно мужчина выпрямился и встал так, что его лицо попало в ореол света. Изора открыла рот, чтобы закричать от ужаса, но не смогла. Шок был настолько силен, что у нее перехватило дыхание. Чудовище! Она увидела лицо монстра, безобразное, покрытое шрамами, в котором не осталось ничего человеческого. красноватая масса, на которой поблескивал один единственный полуприкрытый глаз. А потом это существо произнесло несколько слов низким голосом, голосом, внезапно вернувшимся из прошлого. И Изора сорвалась с места и побежала, петляя, как испуганный зверек. «Мама! Никаких сил не осталось!» Бастиен, который уже начал терять терпение, увидел, как дочь, спотыкаясь, несется по тропинке. Он спрыгнул на землю, закинул ружье за плечо и бросился навстречу. «Ну?» Явный испуг Изоры оправдал худшие ожидания. В бледном свете луны, которая отражалась в тумане, подобравшимся к бричке совсем близко, девушка была похожа на привидение. «Да скажи хоть слово!» — потребовал мужчина. Он готов был поверить, что Изора видела мать в объятиях чужого мужчины, Иначе откуда эта конвульсивная дрожь и страдальческое выражение лица? Говори, или я отправлюсь туда, и живым он не уйдет, уж можешь мне поверить. Вам нужно пойти, отец. Выговорила, наконец, девушка. Но только без ружья. Ружья не надо. Отец, ваш сын вернулся. Мой брат... Арман. Это его несчастного. Мама прячет в вашей хижине. У него такое лицо. Он теперь не похож на человека. Новость сбила фермера с ног. Со звериным рыком он отшвырнул ружье и через мгновение уже бежал по тропинке, раскинув руки и испуская короткие возгласы, от которых у Изоры замирало сердце. Нетвердой походкой девушка подошла к двуколке. Она гладила лошадь, а в голове звенели два ужасных слова «гель-кассе». Буквально изуродованное лицо. Примечание. Во Франции объединение инвалидов Первой мировой войны, получивших серьезное лицевое ранение. Создано полковником Пико, который в 1916 году сам получил такое ранение — с целью помочь товарищам по несчастью. Конец примечания. гель так называли солдат, которые вернулись с фронта обезображенными. Арман? Нет, это невозможно, прошептала Изора, вспоминая, каким был брат в день мобилизации. Красивый парень, со светло-карими глазами и чуть насмешливой улыбкой, чьи светло-каштановые кудри только что оббрил поселковый парикмахер. Следом за этой картинкой возникла другая, от которой замирало сердце и к горлу подкатывала тошнота. Не лицо, а какое-то месиво. Носа нет, все душишки и впадины, и только один глаз остался цел. Еле передвигаясь от внезапной слабости, она взобралась на сиденье, сжалась в комок и горько разрыдалась, все еще не желая верить в то, что видела. Сейчас я проснусь в доме, Моро, пыталась успокоиться Изора. Отец не приезжал за мной, а я не заглядывала в окно хижины. Будет утро, я выпью горячего кофе с булкой. Она хотела забыть о реальности, но достаточно было открыть глаза, чтобы различить мельчайшие детали в отделке коляски, а чуть дальше — темные стволы деревьев. Первое, что почувствовала Изора сочувствие к брату — Затем на смену пришла бесконечная жалость ко всем солдатам, которые умерли, защищая Родину, и к тем, кто вернулся домой с непоправимо искалеченными телами и душами. жиром Моро был одним из них. Впервые Изора осознала, как велико его несчастье. Я могу любоваться розовым рассветом, цветами и лошадьми, галопом, несущимися по лугу. Я имею возможность читать, смотреть на огонь в очаге. Ведь он такой красивый, причем настолько часто, как захочу. А он, такой молодой, живет в темноте. И Арман, наш бедный Арман, а бедная Женевьева, которая все еще ждет, до сих пор любит. Какой ужас!» В то же самое время, на расстоянии двух сотен метров, Арман Мио, запинаясь от волнения, говорил отцу, «Папа, никто не должен знать, ни одна живая душа не должна меня видеть». клянись что никому не расскажешь, или я повешусь». Когда фермер бури ворвался в хижину, Люсьена вскрикнула от испуга, а, узнав, супруга окончательно сникла. Все ее усилия пошли прахом. Она намеревалась держать сына вдали от окружающего мира на протяжении многих месяцев. «Боже, только не это!» — воскликнула она. «Прости меня, Арман, я ничего ему не говорила». Арман выдохнул Бастиен при виде кошмарной маски, в которую превратилось лицо младшего сына. Однако, думал он недолго, не помня себя от радости, отец крепко обнял свое дитя, прижал к сердцу. «Ты живой, мой мальчик! Ты с нами дома, остальное ко всем чертям!» Понятно, почему ты сидишь тут, на болотах, не хочешь показываться местным. Как не понять? Но теперь мы заберем тебя домой. Тебе будет лучше в своей комнате. Сестра тебя уже видела. В ответ он услышал эхо свистящего дыхания, сопровождаемого характерными вздрагиваниями. Арман плакал. и зора меня видела?» — переспросил он. «Я отправил ее вперед посмотреть, чем занята ваша мать». А я-то, дурак, решил, что моя люлю -лю, наставляет мне рога, и разозлился. Ох, как разозлился!» Не в силах совладать с эмоциями, Бастьен ми Мейё еще крепче сжал сына в объятиях и тоже заплакал. По прошествии часа хижина на болотах снова опустела, и в окошке не мелькал огонек. Зато в фермерском доме все было по-другому. Люсьена развела веселый огонь в очаге, а Изора убежала стелить брату постель. Глава семьи раздавал указания, и никто не смел ему перечить даже Арман. Поставив локти на стол, молодой человек с горечью осматривал обстановку, в которой вырос. Отец уже открыл бутылку сидра и теперь суетился у буфета, как заправская хозяйка. Доставал стаканы, искал на дальней полке коробку с печеньем. «Ты пришел живым с этой бойни, сынок», — твердил бастьен «Только что ж ты так задержался?» «Расскажу, когда Изора спустится». «Папа, мне трудно говорить из-за челюсти. Может, отложим разговор до утра?» Бастьен махнул рукой, соглашаясь. Он ни на миг не сводил с сына глаз. Если не считать обезображенного лица, Арман выглядел вполне здоровым. Он был молод и вынослив, руки крепкие, ноги сильные, — рассуждал фермер. будем работать вместе. Мало-помалу соседи привыкнут к его внешности, а если кто осмелится сказать хоть слово, я запихну его гаду обратно в глотку. В большую комнату вернулась Изора, бледная как полотно, с носовым платком в руках. Я проветрила комнату и застелила кровать, тихо отчиталась девушка. Арман, ты просил платок, вот держи. Спасибо. Ты стала красивой девушкой, сестричка. Эта ласковая, неслыханная ранее сестричка привело изору в смятение. Не глядя на брата, она поспешила поднести ему платок и присела у очага. — Я видел тебя и не раз в Ларош-Сюрьоне, — продолжал Арман. — Узнал, что ты там живешь. — Откуда удивилась девушка? — Расскажи ей, мам. Юноша обтер носовым платком свои деформированные губы. Если следовать медицинской терминологии, люди, получившие ранения в область лица и в голову, часто страдали от избыточного слюноотделения, причиной которого была ограниченная подвижность челюстей. Арман не стал исключением. Как и многие товарищи по несчастью, он попал в отделение больницы, в просторечии именуемое отделением слюнявых. Арман много месяцев был на лечении. Доктора пытались восстановить лицо, делали пересадки, но ничего путного из этого не вышло. Он скрыл от нас, что жив, потому что стеснялся своего вида. А потом, в начале ноября, все-таки решил вернуться, только предпринял некоторые меры предосторожности. Сначала написал однополчанину, лишившемуся обеих ног, который живет в уване, чтобы тот навел справки о нас, «Так, сестричка, я и узнал, что ты выучилась и теперь работаешь воспитательницей в частной школе господ Понтонье в Ларош-Сюрьоне», — перебил мать Арман. «Еще я узнал, что Эрнест погиб в числе первых, бедный мой брат». «Так это ты за мной следил», — догадалась Изора. «Конечно я». Заматывал лицо шарфом, надвигал пониже шляпу и ни разу не осмелился подойти. Вернуться домой большое счастье, но при условии, что ты не боишься напугать до смерти близких. Арман и мне прислал письмо, добавила Люсьена. Господи, что со мной было, когда я увидела его почерк? Он назначил мне встречу в хижине на болотах. Рассчитывал пожить там несколько месяцев, а я каждую ночь приносила ему еду и все остальное, что могло понадобиться. И ты ни в чем не нуждался, правда, сынок? А какое счастье для меня разговаривать с ним, прикасаться. Сынок, Для матери главное, когда ее дети рядом. И для отца тоже, поспешил заверить сына Бастьен. Изора оцепенела от обиды. В войну она была для родителей козлом отпущения, и Люсьенами ее проявляла к ней не больше ласки и заботы, чем ее супруг. И вся родительская любовь, вся радость, они предназначались лишь для Армана. Больно признавать, как мало она для них значит. Однако Изора запретила себе плакать. Арман заметил выражение ее лица и обратился к ней. «Я часто думал о тебе, сестричка. И в боях, в траншеях, а потом и в госпитале. Когда приходится ползать среди трупов, день и ночь, нюхать кровь, порох и смерть, начинаешь по-другому смотреть на жизнь. Я обещал себе, если вернусь, крепко-крепко тебя обниму и скажу, что люблю». что ты не заслуживаешь такого обращения, которое было заведено у нас в доме. От нас с Эрнестом тебе тоже доставалось. Мы тебя обижали и спокойно оставляли плакать в одиночестве в каком-нибудь закутке. Судьба несправедлива. Я вернулся, но не решаюсь тебя обнять. Нет, не могу. Престыженные Люсьена и бастьен слушали сына, словно пораженные молнией. Даже не взглянув на них, Изора встала и подошла к Арману. Собрав все свое мужество, она приспустила платок, который он повязал едва ли не до самых глаз, пряча свое уродство. Узнать в этом существе прежнего Армана было невозможно, но его слова все еще звучали в каждой частичке ее души. — Зато я... я могу тебя обнять, — сказала девушка. Она улыбнулась и обхватила его руками. прижимая обезображенное лицо к своей девической груди. В свою очередь он тоже обнял ее, а из уцелевшего глаза медленно выкатилась слеза.